Глава семьдесят третья. Денис. Оля! Прохожу в квартиру, открыв дверь запасными ключами, что забрал у соседки, потому что знаю, не пустит меня больше на свою территорию моя любимая преподавательница. Осматриваю коридор, вижу разбросанную обувь, одежду, и от подобного беспорядка, несвойственного моей девушке, начинает сосать под ложечкой. Ее нет на кухне, нет в гостиной, едва уловимый шум раздается из спальни иду по коридору как по минному полю наш краткий разговор в университете не оставил сомнений в том что она все для себя уже решила и уже вычеркнула меня из своей жизни пусть я не сразу понял масштаб пиздеца а решил блять что антоша подсуетился и стуканула нашей связи но никак не ожидал такого отец в ярости и на этот раз отказывается за меня впрягаться а мне если честно поебать Самое страшное – это потерять ее. Это единственная потеря, которая может оказать на меня губительное действие, а на все остальное плевать. Приближаюсь к спальне, откуда ушел только сегодня утром. И каждый шорох, каждый звук – как ножом по воспаленным нервам. Крики отца, осуждающий тон дикана, все это прошло мимо. Только эта неизвестность, что ожидает меня в паре метров, прошибает до самых костей расползаясь по венам липким страхом, сковывая грудную клетку ледяным ужасом. Но я смогу ей доказать, что не причастен к сливу видео и что больше всего на свете хочу быть с ней. Должен. Оля. Прохожу в спальню, наблюдая за тем, как она достает одежду из шкафа, скидывая ее в кучу на кровати, под которой покоится чемодан. Оля, что ты делаешь? Во рту пересыхает. Стоит подумать о том, что она собирается уезжать. Как ты тут оказался? Спрашивает, и меня прошибает озноб до самых костей от холода, которым веет ее равнодушие. Взял ключ у Антонины Петровны. Оля, что ты делаешь? Повторяю вопрос. Подхожу к ней со спины, и словно ощутив мое приближение, она замирает. Уйди, Денис. И так твоя игра слишком затянулась. Нет никакой игры, и не было. Да ну. — усмехается она, резко оборачиваясь ко мне. — То есть видео и деньги — это все не ради игры? — смотрит на меня снизу вверх. По воспаленным и немного опухшим глазам понимаю, что она плакала, и грудь сдавливает тисками от того, что я снова стал причиной ее слез. Мало было одного раза меня опустить, так вы повысили ставки, чтобы окончательно меня размазать. А так достоверно пела любви. Ее глаза пылают яростью я понятия не имею кто ему прислал это грёбаное видео клянусь я правда его удалил отовсюду из общего доступа и сделал это еще до того как пришел к тебе тогда и показал его в лифте со своего телефона врешь ее лицо искажает гримаса боли клянусь оля я виноват перед тобой лишь в том что шантажировал несуществующим видео под ребрами все горит и кажется если я сейчас не успею все рассказать убедить то потеряю ее навсегда. «И ты думаешь, я тебе сейчас поверю?» Улыбается так жутко, что у меня кожа покрывается мурашками. «Да», — делаю шаг навстречу и обхватываю ее за плечи. «Я говорю правду, Оль. Да я, блять ради тебя на все готов. И нахую вертел этот универ вместе со всеми его обитателями?» «Ну, меня ты знатно повертел», — пихает меня ладонями в грудь, так что я отшатываюсь, а она обходит меня. «Меня вместе со всеми его обитателями». «И теперь мне не видать преподавательской деятельности», — выходит из комнаты. «Мы что-нибудь придумаем», — иду за ней. «Давай поженимся. Никто и слово тебе больше не сможет возразить». «Иди к черту, Денис! Хватит с меня твоего трепа!» Проходит на кухню и наливает стакан воды. Я вижу, как трясутся ее руки. Ей не все равно, не наплевать, а значит, не все потеряно. «Оля, прошу!» «Мне ничего не нужно в этой жизни, кроме тебя!» Приближаюсь, останавливаясь за спиной, и утыкаюсь лицом ей в макушку. «А это плохо, Денис. Она выпивает воду и ставит стакан на столешницу. Нельзя растворяться в другом человеке!» Оборачивается, встречаясь со мной взглядом. «Оль, ну скажи, зачем бы я это сделал? Мне с таким трудом удалось добиться возобновления нашего общения, не говоря уже о том уровне, до которого мы дошли» чтобы я снова все это похерил?» «Не знаю», — пожимает она плечами. «Вариантов масса. К примеру, тебе надоело прятаться, и ты решил таким образом решить этот вопрос раз и навсегда. Или приревновал к тому же Антону и тем самым застолбил меня. А может и то, что моя версия со спором не так уж и бредова?» «Оля, нет», — мотаю головой. «Я не знаю, кто это сделал». «Правда не знаешь?» — усмехается. Кажется, твоему дружку залез больше нечего терять. Он не такой дебил, чтобы накинуть себе дополнительное наказание. Я бы не была так уверена в этом, господин Руднев. Как выясняется, я совершенно не разбираюсь в людях. Оля опирается ладонями на столешницу позади себя и опускает голову. Университет не единственное место, где ты можешь себя проявить. Пытаюсь подобрать хоть какие-то слова, чтобы ее успокоить. Уйди, Денис. Она отвечает глухо, несмотря на меня. Нет, знаю, что стоит мне уйти, как она либо сбежит от меня, как сбежала моль от Пита, либо сделает еще что-то такое, после чего я не смогу заполнить пропасть между нами. Я обещал, что не оставлю тебя и буду рядом, даже если ты против. Я люблю тебя, Оля, и не стал бы причинять тебе боль повторно. — Не хочешь причинять боль? — Скидывает она на меня взор. — Не хочу. — Тогда уйди, — не прерывает зрительного контакта. — Нет. Это были твои слова о том, что ты не хочешь причинять мне боль. А мне сейчас невыносимо даже смотреть на тебя. — Противно, — бьет словами. — Я знаю, что она делает это намеренно, поэтому не двигаюсь с места. — Это временно, — отвечаю сдержанно, хотя у самого все нутро наизнанку. — Какой же ты еще глупый мальчишка! — Глупый, глупый мальчишка! — выкрикивает. «Зачем я с тобой связалась? Зачем?» «Потому что мы будем счастливы, я знаю». «Уйди!» – она толкает меня в грудь. «Пошел вон! Или я полицию вызову». «Вызывай!» – не поддаюсь на провокацию. «Да что ты прилип ко мне?» «Потому что ты нужна мне, понимаешь?» – кричу в ответ. «Под кожей ты у меня, по венам в крови струишься. И я, блядь, сделаю так, чтобы ты меня любила. Ты будешь любить меня!» Накрываю ее затылок ладонью и впиваюсь в ее губы ртом, слизывая с них слезы, что капают из глаз, а второй рукой обхватываю за плечи, не давая вырваться. И только когда Оля перестает сопротивляться, я отрываюсь от ее губ, прижимая к себе сильнее. Не я это сделал, Оль, но теперь... Теперь я тебя и подавно никуда не отпущу. Трель дверного звонка разносится по квартире, Врываясь в наш стеклянный мир на двоих, и мы оба замираем, прислушиваясь к раздражающему звуку. Звуку, что вряд ли несет за собой добрые вести. — Ты ждешь кого-то? — спрашиваю тихо. — Нет. Освобождается она и идет к двери. Выглядывает в глазок, замерев. А потом приоткрывает дверь. — Здравствуйте. Вам кого? — Ольга Александровна Климова. Волосы встают дыбом на теле потому что я слышу голос своего отца. «Да, Руднев Виктор Валерьевич меня зовут, и я к вам».